Эпилог. У любой уважающей себя девушки должна быть пышная свадьба со множеством гостей. То есть это я раньше думала, что приличная свадьба должна быть именно такой. Но теперь, когда речь шла о моем собственном празднестве, я поняла, как сильно ошибалась. И дело даже не в Розалинде, матери Жорика, которая на пару с моей сестрой развела такую бурную деятельность, что эльф порывался выкрасть меня из этого дурдома и обвенчаться тайно. И даже не в отце Жорика, младшем брате драконьего владыки, могучим Кридере, который видом своим напоминал вовсе не дракона, а скорее тролля, но очень любил петь и вызвался быть ведущим на нашем торжестве. Дело было в Молли. Кто додумался позвать ее на мою с эльфом свадьбу? Она меня убьет, поняла я. Меня не убил Волкодлак, но она непременно завершит начатое, и я чихнула. Джесс пудрила меня пуховкой. Глупости, ничего она тебе не сделает, уверенно сказала сестра, при таком-то количестве свидетелей. Вот именно, я снова чихнула. Она подкараулит меня около уборной, и все, мне конец. Раздался громкий стук в маленькую комнатку для невест. Кто там? пискнула я. «Это я, Молли!» — пробасили в ответ. «Войдите!» — ответила за меня сестра. Моя, пожалуй, самая главная соперница за сердце эльфа вошла внутрь и заняла собою почти всю комнатку. «Я вот что хотела сказать!» — смутилась девушка. «Поздравляю! Желаю счастья тебе и эльфу!» Она замялась. «Ты не бойся, он же мне только понарошку нравился!» — затеребила она подол «Договор у нас с ним был». «Какой договор?» – просипела я. «Я изображаю, что он мне нравится, ты ревнуешь, вы уезжайте, а за это он дарит мне свою кузницу», – призналась она. В комнату заглянула мама Жорика, тепло улыбнулась мне и сказала, «Детка, пора». Я подхватила свадебный букет. «Кузницу?» – переспросила Джесс. «Ага». Широко улыбнулась Молли, когда я уже почти вышла на дорожку в ведущую к алтарю. Там меня ждал мой собственный золотой дракон. «У меня знаете, какие сковородки выходят? Загляденье!» Книга озвучена по заказу издательства 1С Паблишинг.